Глава восьмая. Простатит. Просто устал стоять. Бесконечная реклама о муже, который не может исполнить супружеский долг из-за постоянных позывов к мочеиспусканию, видимо, действительно убедила многих мужчин в необходимости приема каких-то лекарств с целью избавления от этого недуга. Они затаились и начали бояться смотреть вниз, стоя у писсуара, где вместо тугой струи слегка выдавливаются две-три капли, и так весь день. Какая уж тут эрекция? Да и либидо пропало. Но они упрямо идут в аптеку, покупают рекламируемое средство и ждут. Чего ждут? Непонятно. Простатит, то есть воспаление простаты, мужской половой железы, точно так же, как и бесплодие, мешает столь нужному стороне воспроизводству себе подобных. Простатит, то есть отек простаты, который цепко сжимает начальную часть мочеиспускательного канала, не исчезает от лекарств. В результате развивается аденома простаты, а за ней недалеко и рак. Но, может быть, нужно подумать о том, почему появился этот отек. Важно понимать, что простата – это железа, состоящая из 30-50 альвеолярно-трубчатых протоков, которые разделяют эту железу на дольки. Устья этих протоков, своего рода труб, их около 30, открываются на поверхности предстательной части мочеиспускательного канала в виде каштана, а, может быть, и не открываются, если возник отек. Может, они засорены? такое часто происходит с возрастом. Говорят, что после 50-60 лет железы простаты начинают атрофироваться, а соединительная ткань стромы начинает разрастаться, то есть перекрывать все протоки. Почему? Может быть потому, что простата анатомически считается мышечно-железистым органом, а этот орган используется наполовину? Простата анатомически считается мышечно-железистым органом и этот орган используется наполовину. Так вот, мышечное вещество развито сильнее и располагается по направлению к мочеиспускательному каналу. Гладкие мышцы составляют строму, основу, железы и проходят между, внимание, протоками, разделяя железистую паренхиму, ткань железы, на дольки. Поперечно-полосатые мышечные волокна составляют часть произвольной, управляемой сознанием, мышцы сфинктера, мочеиспускательного канала. Мышцы тазового дна находятся в верхушке железы, залегающей в мочеполовой диафрагме. Задняя часть железы примыкает к перегородке, отделяющей ее от прямой кишки. Хочу напомнить, что деятельность прямой кишки, а также примыкающих к ней тазовых органов, в данном случае это простата, зависит от мышц промежности, мышц поясничного отдела позвоночника и мышц брюшного пресса. В полости живота выделяют, собственно, брюшную полость и полость таза. На уровне пограничной линии таза брюшная полость переходит в полость малого таза, стенками которой служат следующие элементы. Сзади – передняя поверхность крестца с грушевидными мышцами, спереди и с боков – тазовые кости с внутренними запирательными мышцами. Снизу – диафрагма таза и мочеполовая диафрагма. В этом самом малом тазу и находится как в крепости простата. И ее жизнедеятельность, кровообращения целиком зависит от окружающих мышц, которые должны постоянно работать, чтобы не было застоя в протоках этого мужского органа. Это мышца, поднимающая задний проход, внутренняя запирательная мышца, гребешковая и приводящая мышцы, портняжная мышца, прямая обедренная мышца, напрягатель широкой фасции, подвздошно-поясничной мышцы, наружная запирательная мышца, большая ягодичная мышца. Глубокая поперечная промежностная мышца, внутренний и наружный сжиматели заднего прохода, большая поясничная мышца, квадратная поясничная мышца, подвздошная мышца, поперечная мышца живота, прямая мышца живота. Не надо их запоминать, надо знать, что именно в них проходят артерии, нервы и лимфатические сосуды, которые доставляют питание не только внутренним органам, суставам и поясничному отделу позвоночника, но и простати, которая находится внутри этих мышечных масс, и получает от них питание, если мышцы регулярно выполняют насосную функцию. Но если мужчина много сидит, а вместо тренажерного зала посещает аптеку, то они слабеют и атрофируются намного раньше срока. Протоки железы засоряются, и простата отекает, нарушая нормальное мочеиспускание, так как пережимают мочеиспускательный канал. И только мышцы промежности способны выполнить дренажную функцию, усиливая скорость и объем кровотока и лимфотока, промывая потоки железы. Причем здесь лекарства, принимаемые перорально, через рот. Как они промывают заросшие протоки? Скорее, это всего лишь психологическая помощь, не имеющая никакого отношения к физиологии тазового дна. Поэтому и аденома, и рак простаты – естественное, патологическое завершение простаты. «Приседайте, господа». «Хотя бы сто раз в день, особенно если вам приходится много сидеть». Аденома и рак простаты – это естественное, патологическое завершение простатита. «Приседайте, господа, хотя бы сто раз в день, особенно если вам приходится много сидеть». По этой причине мужское здоровье исчезает вместе с ослаблением мышц промежности, брюшного пресса и нижней части спины. Но одними приседаниями в данном случае, пожалуй, не обойтись. Предлагаю ряд упражнений, которые будут особенно полезны для решения данных проблем. Подъем коленей на турнике. Смотрите фото 17АБ. Исходное положение. Вис на турнике, тело прямое. Выполняется, как и все упражнения, на выдохе Ха и через боль в поп. Его можно назвать мужским, так как найдется мало женщин, способных его выполнить 8-10 раз подряд. Старайтесь поднять согнутые в коленях ноги к животу. Для более подготовленных – подъем прямых ног к турнику. Комментарий Сергея Михайловича. Достаточно жесткое, но очень эффективное упражнение. При выполнении этого упражнения прямыми ногами эффект обезболивающий и лечебный можно считать полученным, так как под действием веса тела растягивается весь позвоночник, особенно в зонах крепления паравертебральных мышц, пояснично-крестцовый и шейный отдел позвоночника. Упражнение абсолютно безопасное, несмотря на возможный выраженный болевой синдром, но спрыгивать на пол не рекомендуется. Начинать и заканчивать лучше с невысокой скамейки. Данное упражнение можно заменить подобным в исходном положении лежа на спине, на полу, держаться прямыми руками за неподвижную опору, например, шведскую стенку, стараясь опустить ноги на голову. Но декомпрессионный эффект этого варианта значительно слабее упражнения на турнике. Противопоказания. Синдром замороженного плеча – привычный вывих плеча. Нижний пресс с мяча. Смотрите фото 18АБ. Исходное положение. Лежа на мяче, ногами к стойке тренажера. На выдохе Х тяга ногами грузов с нижних блоков тренажера. Комментарий Сергея Михайловича. Упражнение укрепляет нижний пресс, помогает подобрать висячий живот. Противопоказания. Болезни глаз, состояние после острых нарушений мозгового кровообращения ишемического типа, инсульт и другие. Дракон с НБ МТБ. Смотрите фото 19 АБ. Исходное положение: упор коленом на скамью, другая нога зафиксирована с помощью манжеты за нижний блок тренажера. На выдохе Х, старайтесь подтянуть колено как можно ближе к животу и вернуться в исходное положение. Тоже другой ногой. Руки в локтях не сгибать. Тяга выполняется исключительно за счет силы мышц бедра и брюшного пресса. Комментарий Сергея Михайловича. Самое универсальное упражнение при болях в спине, а также в крупных суставах нижних конечностей – голеностопные, коленные, тазобедренные суставы. Допустимы выполнять даже при наличии выраженных болевых состояниях в указанных областях. При острых болях в коленных суставах, отеке, артрозе упражнение рекомендуется выполнять лежа на полу, на боку. Рекомендуется и при выраженной ригидности, укорочении, мышечной группы разгибателей бедра. Вес отягощения подбирается на 20-25 повторений. Упражнение относится к силовому стретчингу и помогает растягивать мышцы спины и ног. Противопоказаний не имеет. На спине. Смотрите фото 20АБ. Исходное положение. Лежа на спине, головой к тренажеру, прямыми руками держаться за специальные рукоятки. Нога зафиксирована за верхний блок тренажера. На выдохе опускаем прямую ногу вниз до касания пяткой пола, возвращая в исходное положение. Упражнение полезно также при болях в нижней части спины и болезнях тазового дна у мужчин и женщин. Количество повторений 20. Упражнение относится к силовому стретчингу. Противопоказаний не имеет. Боковая тяга ногой. Смотрите фото 21АБ. Исходное положение. Лежа на боку, головой к стойке, тело прямое. Тяга прямой ногой груза с верхнего блока вниз, к полу. Комментарий Сергея Михайловича. Упражнение также, как и предыдущее, улучшает кровообращение в области тазобедренного сустава, снимая внутренние отеки и воспаление. Упражнение поливалентное, так как действует практически на все органы и суставы ниже пояса, коленный, тазобедренный, кишечник и тазовые органы. Улучшает общий кровоток и используется для лечения целлюлита. Очень полезно но только при условии целостности тазобедренного сустава. Можно выполнять ежедневно. Выполнять его нужно не реже 3-4 раз в неделю. Число повторений не менее 20. Противопоказания. Как сартроз, паховые грыжи, нижняя тяга. Смотрите фото 22АБ. Исходное положение. Сидя на скамье, лицом к тренажеру, спина прямая. Тяга с нижнего блока рукоятки к животу на выдохе хиха. Стараемся при этом максимально свести лопатки, прогнувшись в поясничном отделе позвоночника. После этого растягиваем мышцы позвоночника, наклонившись с прямой спиной вперед по направлению веса. Комментарий Сергея Михайловича. Упражнение прекрасно растягивает поясничный отдел позвоночника и тем самым полностью, вместе с упражнениями 6-7-8, раскрывает кинематический рычаг. Поясница, бедро, голень, устраняя спазмы глубоких мышц поясничного отдела позвоночника и восстанавливая трудоспособность. Допускается преодоление болезненных ощущений, возникающих при растягивании спазмированных мышц поясничного отдела позвоночника, первые 3-4 движения. При дальнейшем выполнении болезненные явления исчезают, что является показателем выздоровления. Относится к силовому стретчингу. Противопоказаний абсолютных не имеют. Противопоказания относительные а скорее ограничения, слабое физическое состояние пациента и нарушение координации. 10 правил выполнения упражнений на тренажерах. О чем важно помнить при самостоятельном выполнении лечебных упражнений? Первое. Никогда не набрасывайтесь на выполнение сразу всех упражнений. Возможно, вам и удастся в первый день выполнить достаточно большой объем гимнастики, но на следующий день будет трудно пошевелиться без боли. Второе. Забудьте, что когда-то лет 20-30 назад вы были спортивным человеком. Перерыв в занятиях даже на месяц делает вас новичком. И надо начинать сначала. Если вы решили восстановить здоровье с помощью лечебных упражнений, нет смысла советоваться с врачом, который изобретил вам любые нагрузки и рекомендовал носить корсет. Третье. Если вы решили восстановить здоровье. Четвертое. Если вы давно не выполняли силовых упражнений, ваши мышцы в первое время занятий обязательно будут болеть. Этот процесс адаптации к нагрузкам. Но это не повод прекратить выполнение упражнений или отдохнуть. В таком случае лучше не начинать вообще. Пятое. Чтобы боли в мышцах прошли быстрее, рекомендую растирать тело полотенцем, смоченным в холодной воде. Лучше, конечно, принять холодный душ или холодную ванну на 5-10 секунд. Но только не греть тело. Шестое. Нельзя сразу отказываться от привычных лекарств, снижающих давление. Дозу препаратов снижайте постепенно, а во время выполнения упражнений контролируйте пульс. Седьмое. Не допускайте сухости во рту. Между упражнениями чаще пейте воду, но только по глотку, не больше. Восьмое. Не жалейте времени на гимнастику. Это единственное время дня, которое вы можете полностью посвятить себе. Цените это. Девятое. Плохое самочувствие – не повод пропускать занятия. В крайнем случае снизьте количество упражнений. Десятое. Не жалуйтесь другим на свое здоровье. Всегда хвалите себя за преодоление собственной слабости и лени после выполнения гимнастики.